Николай Носов. Саша. Саша давно просил маму подарить ему пистолет, который стреляет пистонами. Зачем тебе такой пистолет? говорила мама. Это опасная игрушка. Что тут опасного? Если бы он пулями стрелял, а? А тут пистонами. Из него всё равно никого не убьёшь. Мало ли что может случиться? Пистон отскочит и попадёт тебе в глаз. Не попадёт. Я буду зажмуриваться, когда буду стрелять. Нет, нет. От этих пистолетов бывают разные неприятные случаи. Ещё выстрелишь, да напугаешь кого-нибудь, сказала мама. Так и не купила ему пистолета. А у Саши были две старшие сестры: Маринка и Ирочка. Вот он и стал просить сестёр. Миленький, купите мне пистолетик. Мне очень хочется. За это я всегда вас буду слушаться. Ты, Сашка, хитренький, сказала Марина. Когда тебе надо, так ты подлизываешься и миленькими называешь. А как только мама уйдёт, с тобой и не сладишь. Нет, сладишь, сладишь. Вот увидите, как я буду вести себя хорошо. Ладно, сказала Ира. Мы с Мариной подумаем. Если обещаешь вести себя хорошо, то, может быть, купим. Обещаю, обещаю, всё обещаю, только купите. На другой день сёстры подарили ему пистолет и коробку с пистолетами. Пистолет был новенький и блестящий, а пистонов было много, штук 50 или 100. Стреляй хоть весь день, не перестреляешь. От радости Саша прыгал по комнате, прижимал пистолет к груди, целовал его и говорил: "Миленький мой, хорошенький пистолетик, как я тебя люблю". Потом он нацарапал на ручке пистолета своё имя и начал стрелять. Сразу запахло пестонами, а через полчаса в комнате стало синео от дыма. Довольно тебе стрелять, наконец, сказала Ира. Я каждый раз драговую от этих выстрелов. Трусь, тихо, ответил Сашка. Все девчонки трусихи! Вот от ними у тебя пистолет. Тогда узнаешь, какие мы трусихи, сказала Марина. Сейчас я пойду во двор и буду пугать ребят пистолетом, заявил Сашка. Он вышел во двор. Но ребят во дворе не было. Тогда он побежал за ворота, и вот тут-то случилась эта история. Как раз в это время по улице шла старушка. Сашка подпустила её поближе. И как баб бахнет из пистолета! Старушка вздрогнула и остановилась. Потом говорит, «Ух, как я испугалась! Это ты тут из пистолета палишь!» "Нет", сказал Сашка и спрятал пистолет за спину. "Хм, что же ты? Я не вижу, что у тебя пистолет в руках". Ещё враз вздумал, бессовестный. "Вот я пойду заявлю в милицию". Она погрозила пальцем, перешла на другую сторону улицы и скрылась в переулке. "О, вот так штука", испугался Саша. Кажется, на самом деле пошла в милицию жаловаться. Он запыхавшись, прибежал домой. Что ты запыхался, будто за тобой волк гонится? спросила Ира. Это я так просто. Нет, ты уж лучше скажи. Сразу видно, что что-нибудь натворил. Ты да ничего я не натворил. Просто так. М-м, ну, напугал бабку какую-то. Какую бабку? Ну, какую, какую, обыкновенную. Просто шла по улице бабушка, а я взял да и выстрелил. Зачем же ты выстрелил? Ну сам не знаю. Идёт бабушка, дай, думаю, выстрелю. Ну и выстрелил. А она что? Мм, ну, ничего. Пошла в милицию жаловаться. Вот видишь? Обещал вести себя хорошо, а сам что наделал? Я же не виноват, что бабка попалась какая-то погливая. Вот придёт милиционер, он тебе покажет бабку, пригрозила Ира. Будешь знать, как людей пугать. А как он меня найдёт? Он ведь не знает, где я живу, даже имени моего не знает. Найдёт. Будь спокоен, милиционеры всё знают. Целый час Саша просидел дома и всё выглядывал в окно. Не идёт ми милиционер. Но милиционера не было видно. Фух. он понемногу успокоился, развеселился и сказал: "Хм, наверное, бабушка меня просто попугать хотела, чтобы я не баловался". Он решил снова пострелять из своего любимого пистолета и сунул руку в карман. В кармане лежала коробка с пистолетами, но пистолета не было. Он полез в другой карман, но и там было пусто. Тогда он принялся искать по всей комнате, смотрел и под столами, и под диваном. Пистолет исчез, будто провалился сквозь землю. Саша стал обидно до слёз. Не успел даже поиграть, хныкал он. Такой пистолетик был. Может быть, ты его во дворе потерял? спросила Ира. Хмм, наверное, я его там, за воротами выронил, сообразил Саша. Он открыл дверь и бросился через двор на улицу. За воротами пистолета не было. Ну, теперь его уже нашёл кто-нибудь и взял себе, с досадой подумал Саша. И тут вдруг увидел, что из переулка напротив вышел милиционер и быстро зашагал через улицу прямо к Сашиному дому. За мной идёт. Ох, видно, бабка так и нажаловалась. Испугался Саша и стрімглав побежал домой. Ну, нашёл? спросили его Маринка и Ирочка. "Тише!" прошептал Сашка. "Мильниционеры идут. Куда? Сюда, к нам. Где ты его видел?" "На улице". Марина и Ира стали над ним смеяться. "Эх, ты трусишка, увидел милиционера и испугался". «Может быть, милиционер совсем в другое место идет?» «Да я вовсе и не боюсь его!» – стал храбриться Сашка. «Что мне милиционер?» «Ха! Подумаешь!» Тут за дверью послышались шаги, и вдруг зазвонил звонок. Маринка и Ира побежали открывать дверь. Сашка высылался в коридор и зашипел. «Не открывайте ему!» Но Марина уже отворила дверь. На пороге стоял милиционер, блестящие пуговицы так и сверкали на нём. Сашка опустился на четвереньки и полез под диван. Скажите, девочки, где здесь шестая квартира? послышался голос милиционера. Это не здесь, ответила Ира. Здесь первая, а шестая это нужно выйти во двор, а там дверь направо. «Во дворе дверь направо?» — повторил милиционер. «Ну да». Саша понял, что милиционер вовсе не за ним пришел, и он уже хотел вылезти из-под дивана, но тут милиционер спросил. «Кстати, не у вас тут живет мальчик Саша?» «У нас», — ответила Ира. «А вот он-то мне как раз и нужен», — сказал милиционер и вошел в комнату. Марина и Ира... Вошли вместе с милиционером в комнату и увидели, что Сашка куда-то исчез. Марина даже заглянула под диван. Сашка увидел её и молча погрозил ей из-под дивана кулаком, чтобы она не выдавала его. "Ну, где же ваш Саша?" спросил милиционер. Девочки очень испугались за Сашу и не знали, что отвечать. Наконец Марина сказала им: А его, понимаете, дома нет. Ну и, понимаете, гулять ушёл. А что вы про него знаете, спросила милиционерра Ира. Что же я знаю, ответил милиционер. Знаю, что зовут его Саша. Ещё знаю, что у него был новенький пистолет. А теперь у него этого пистолета нету. Всё знает, подумал Сашка. От страха у него даже зачесалось в носу. И он как чихнет под диваном. Ах, хи! <McKinney> «Кто это там?» – удивился милиционер. «А это у нас... это у нас собака», – соврала Маринка. «Чего же она под диван забралась?» «А она у нас всегда под диваном спит», – продолжала сочинять Марина. «Как же ее зовут?» «Э-э-э, Бобик», – выдумала Маринка и покраснела, как свекла. Боббик, бобик. Футь-вют-вют, засвистел милиционер. Почему же она не хочет вылизать, а? Вишь, ты не хочет. А собака хорошая? Какой породы? Э, протянула Маринка. Э. Она никак не могла вспомнить, какие бывают породы собак. Порода это вот, сказала она. Как её? Хмм, хорошая порода, длинношерстный фокстерьер. О, это замечательная собака, обрадовался милиционер. Я знаю. У неё такая волосатая морда. Он нагнулся и посмотрел под диван. Саша лежал, ни жив, ни мёртв, и во все глаза глядел на милиционера. Милиционер даже свистнул от изумления. Так, вот тут какой фокс-терьер. У! Чего ж ты под диван забрался, а? Ну-ка вылезай. Теперь всё равно попался. Не вылезу! заревел Саша. Почему? Вы меня в милицию заберёте? За что? За старушку. За какую старушку? А за которую я выстрелил, а она испугалась Не пойму, про какую он тут старушку-то толкуют, сказал милиционер. Он на улице из пистолета стрелял, а мимо шла бабушка и испугалась, объяснила Ира. Ах, вот что. Значит, это его пистолет? спросил милиционер и достал из кармана новенький блестящий пистолет. Его, его, обрадовалась Ира. Это мы с Мариной ему подарили, а он потерял. Где вы его нашли? Да вот тут, во дворе, у вашей двери. Ну, признавайся, зачем напугал бабушку? спросил милиционер и наклонился к Саше. Я нечайно, ответил Саша из-под дивана. Нет, правда. По глазам вижу, что неправда. Вот скажи правду, отдам пистолет обратно. А что мне будет, если я скажу правду? Ничего не будет. Отдам пистолет и всё. А в милицию не заберёте? Нет. Я я не хотел напугать бабушку. Я только хотел попробовать. И испугается она или нет? А вот это, братиц, нехорошо. За это тебе следовало бы забрать в милицию. Да ничего не поделаешь. Раз я обещал не забирать, значит, должен и исполнить. Только смотри, если ещё раз набедакуришь, а обязательно заберу. «Ну, вылезай из-под дивана и получай пистолет!» «Нет, я лучше потом вылезу, когда вы уйдёте!» «Вот чудной какой!» – усмехнулся милиционер. «Ну, я ухожу!» Он положил пистолет на диван и ушёл. Маринка побежала показать милиционеру шестую квартиру. Саша вылез из-под дивана, увидел свой пистолет и закричал «Маленько!» «Вот он, мой голубчик! Снова вернулся ко мне!» Он схватил пистолет и сказал, «Не понимай только, как это милиционер мое имя узнал?» «Ты ведь сам написал свое имя на пистолете!» Сказала Ира. Тут вернулась Марина и набросилась на Сашу. «Ах ты, чучело! Из-за тебя мне пришлось милиционеру врать! От стыда я чуть не сгорела! Вот натвори еще чего-нибудь! Ни за что не стану тебя выгораживать!» А я и не буду больше ничего творить, сказал Саша. Сам теперь знаю, что не нужно людей пугать.